Не каждый умеет петь, не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Сие есть самая великая исповедь, которая исповедуется хулиганом. Я нарочно иду, нечесанный, с головой, как керосиновая лампа на плечах ваших душ, Безлиственную осень, мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда камень я брань летят в меня, как град, рыгающий грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос, качнувшись за пузырь. Так хорошо тогда мне вспоминать, Заросший пруд и хриплый звон ольхи, Что где-то у меня живут отец и мать, Которым наплевать на все мои стихи, Которым дорог я, как поле и как плоть, Как дождик, что весной взрыхляет зеленя, Они бы вилами пришли вас заколоть За каждый крик ваш брошенный в меня. Бедные, бедные крестьяне, Вы, наверное, стали некрасивыми. Так же боитесь Бога и болотных недр. О, если б вы понимали, что сын ваш в России Самый лучший поэт. Выль за жизнь его сердцем не индивели, Когда босые ноги он в лужах осенних макал. А теперь он входит в цилиндрии и в лакированных башмаках. Но живёт в нем задор прежней правки деревенского озорника. Каждой корове с вывески мясной лавки он кланяется издалека и, встречаясь с извозчиками на площади, Вспоминая запах навоза с родных полей, Он готов нести хвост каждой лошади, Как венчального платья шлейф. Я люблю родину. Я очень люблю родину, Хоть есть ней грусти и выржавь. Приятный мне свиней, испачканные морды, И в тишине ночной звенящий голос — жаб. Я нежно болен воспоминанием детства. Апрельских вечеров мне снится хмари, сырь, Как будто бы на корточке погреться Присел наш клен перед костром зари. О, сколько я на нем яиц и вороних, Карабкаясь по сучьям, воровал! Все тот же лен теперь, с верхушкой зелёной, По-прежнему ль крепка его кора. А ты, любимый, верный пёги-пёс, От старости ты стал визглив и слеп, И бродишь по двору влача виши-хвост, Забыв чутьём, где двери и где хлеб. О, как мне дороги все те проказы, Когда у матери стену в краюху хлеба Кусали мы с тобой ее по разу, Ни капельки друг другом не погребов. Я все такой же, сердцем я все такой же, Как васильки воржи цветут в лице голоса, Стеля стихов, злоченый, рогожий. Мне хочется вам нежное сказать. Спокойной ночи, всем вам спокойной ночи. Отзвенела по траве сумерек зари коса. Мне сегодня так хочется Очень из окошка луну обоссать. Синий свет, свет такой синий, В эту синь даже умереть не жаль. Ну так что, что кажусь я цинником, Прицепившим к заднице фонарь старый, Добрый заезженный пегас, мне нужна твоя мягкая рысь Я пришел, как суровый мастер, воспеть и прославить крыс Башка моя, словно август, льется бурливых волос вином Я хочу быть желтым парусом в ту страну, куда мы плывем